Глава тридцать первая. Понтор вышел вслед за Мэри и закрыл входную дверь. Мэри била дрожь. Понтору вечерний воздух не доставлял никаких неудобств, но он явно осознавал, что ей холодно. Он подошел ближе, словно собираясь обхватить ее своими массивными руками, но Мэри яростно двинула плечами, отвергая его прикосновение и отвернулась от него и от дома. Что случилось? Спросил Понтер. Мэри глубоко вдохнула и медленно выдохнула. «Ничего», — сказала она, понимая, что говорит, как взбалмошная истеричка, и ненавидела себя за это. Да в чем же дело? Ведь она знала, что Понтер живет не один, но... Но одно дело знать это как отвлеченный факт, и совсем другое видеть это воплоти. Мэри удивлялась самой себе. Она чувствовала ревность, более жгучую, чем когда впервые увидела Кольма с новой пассией, после того, как они расстались. — Ничего, — повторила Мэри. Понтер заговорил на своем языке голосом, в котором звучали растерянность и огорчение. Хак перевел его слова более нейтральным тоном. — Прости, если я чем-то тебя обидел. Мэри подняла голову, И посмотрела в темное небо. Ты меня не обижал, сказала она. Просто... Она помолчала. Просто мне надо кое к чему привыкнуть. Я знаю, что мой мир отличается от твоего. У меня дома слишком темно для тебя, или слишком холодно? Нет, не в этом дело, сказала Мэри и медленно повернулась к нему лицом. Это... а декор. Бровь Понтера взлетела на надбровный валик. «Он тебе не понравился?» Мэри замотала головой. «Нет, нет, не в этом дело. Он очень приятный человек». Она снова вздохнула. «Проблема не в декоре, проблема в вас с адекором, в том, что я вижу вас вместе». «Он мой партнер», — сказал Понтер. «В моем мире у человека только один партнер, и для нас быть...» «В общем, вместе, как ты и я, в то время, как ты вместе еще с кем-то...» Она умолкла, потом пожала плечами. «Это очень трудно, а я должна смотреть на вас двоих вместе...» «Ох...» — сказал Понтер, а потом, словно посчитав, что одного раза недостаточно, повторил. «Ох...» После этого он затих на несколько секунд. «Я не знаю, что тебе на это сказать...» Мне дорого декор, а я дорог ему. Мэри хотела было спросить, какие чувства он испытывает к ней, но сейчас было неподходящее время. Он может почувствовать отвращение к узости ее взглядов. «Кроме того, — сказал Понтер, — в семье не может быть неприязни, ведь ты наверняка не чувствовала бы себя уязвленной от моей любви к брату или дочерям или к родителям». Мэри задумалась над этим, а Понтер через секунду продолжил. «Возможно, это прозвучит банально, но у нас говорят. Любовь как кишечник, ее всем хватит». Мэри поневоле рассмеялась, но смех получился вымученным сквозь слезы. «Ты не касался меня с тех пор, как мы сюда приехали». Понтер округлил глаза. «Двое пока не становятся одним». Мэри какое-то время молчала. — Мне, всем гликсенским женщинам, да и мужчинам тоже, нам нужна любовь все время, а не только четыре дня в месяц. Понтер сделал глубокий вдох и медленно выпустил в воздух. Обычно он умолк, и слово повисло между ними. Мэри ощутила, как ускорился ее пульс. «Обычно каждая имеет двух партнеров, одного мужчину, другого женщину», — подумала она про себя. «Неандертальские женщины не страдают от отсутствия внимания. Большую часть месяца они получают ее от партнерши женщины». «Я знаю», — сказала Мэри. «Я знаю. Возможно, это была ошибка», — сказал Понтер. «Судя по всему, в большей степени самому себе, чем Мэри». Хотя хак все равно послушно перевел его слова. Возможно, мне не следовало приводить тебя сюда. Нет, сказала Мэри. Нет, я хотела здесь побывать, и я рада, что побывала. Она заглянула прямо в его золотистые глаза. Когда в следующий раз двое станут одним? спросила она. Через три дня, ответил Понтор. Но он замолчал, и Мэри моргнула. Но, продолжил он, я не думаю, что кому-то будет плохо от того, что между нами будет немного нежности уже сейчас. Он раскрыл свои медвежьи объятия, и после секундного колебания Мэри шагнула в них. Мэри, разумеется, не могла остановиться у Понтера, поскольку Понтер жил на окраине местности, где жили исключительно мужчины. А декор предложил идеальное решение. Мэри могла бы пожить у его партнёрышем Лурт Фрадло. В конце концов Лурт была химиком в неандертальском понимании этого термина, тот, кто работает с молекулами. Мэри в соответствии с этим определением тоже была химиком, специализирующимся на дезоксирибонуклеиновой кислоте. Лурт согласилась без колебаний. А какой ученый из любого мира отказался бы от шанса принять у себя дома ученого из другого? Так что Понтер и Адекор вызвали транспортный куб, и Мэри поехала в центр. Водителем в этот раз оказалась женщина, или, возможно, так устроил Хак. Искусственный интеллект знал о пережитом Мэри изнасиловании столько же, сколько и Понтер. Во временный компаньон Мэри оказалась загружена база данных Хака, И Мэри воспользовалась этим фактом для того, чтобы поболтать с женщиной-водителем. — Почему ваши машины имеют форму куба? — спросила Мэри. — Это не слишком аэродинамично. — А какой же формы им быть? — спросила водительница. Ее голос был почти таким же низким, как у Понтера, и резонировал, как у Майкла Белла, когда тот пел «All Man River». Майкл Белл, американский актер театра, кино и телевидения и озвучивания. За его плечами свыше 370 ролей, в том числе озвучивания героя Яна Додана в мультсериале «Звездные войны: Повстанцы» и неоднократные съемки в эпизодах сериалов «Звездный путь». All Men Riva. Песня бывшего раба из мюзикла «Плавучий театр». «Ну, в моем мире машины имеют закругленную форму, и они...» В голове всплыли Монти Пайтон. Они тонкие на одном конце, потолще в середине и снова тонкие на другом. У водительницы были короткие темные волосы, чем Мэри до сих пор видела у анеандертальцев. Цвета молочного шоколада. Она покачала головой. «Как же штабелевать такие машины?» «Штабелевать?» — повторила Мэри. — Ну да, в смысле, когда ими не пользуются. Мы ставим их в одну на другую и размещаем штабеля вплотную друг к другу, так они занимают меньше места. Мэри подумала об огромных территориях своего мира, отведенных под парковки и стоянки. — Но как же вы доберетесь до вашей машины, если она окажется в самом низу штабеля? — Да, моей машины. — Да. Да, да, той, которая принадлежит вам. Все машины принадлежат городу, сказала водительница. Зачем мне собственная? Ну, я не знаю, ведь их производство обходится дорого, по крайней мере здесь у нас. Мэри подумала о своих платежах по автокредиту. В моем мире то же самое. Она посмотрела на окружающую местность. Вдалеке летел другой транспортный куб во встречном направлении. Интересно, что бы подумал Генри Форд, если бы ему сказали, что через сто лет после начала производства модели Ти половина территории городов будет использоваться для обеспечения передвижения или стоянки автомобилей, что дорожные и транспортные происшествия станут одной из главных причин смерти людей младше двадцати пяти, что автомобили будут загрязнять воздух больше, чем все фабрики, заводы и печи мира вместе взятые? Модель «Ти» — первая в мире модель автомобиля, производившаяся миллионными сериями и ставшая доступной широким слоям населения. Считается, что именно эта модель положила начало тотальной автомобилизации США. «Тогда зачем владеть машиной?» — спросила водительница. Мэри слегка пожала плечами. «Мы любим владеть вещами». «Мы тоже», — сказала она. Но никто не пользуется машиной десять деци в день. Вы не боитесь, что тот, кто пользовался машиной перед вами, ну скажем, запачкал ее? Водительница слегка наклонила ручку управления, объезжая группу деревьев впереди, а потом молча подняла левую руку, словно этот жест все объяснял. И поняла Мэри, это было действительно так. Никто не станет разбрасывать мусор или портить общественный транспорт, зная, что полная видеозапись всего, что он делает, автоматически передается в архивалибе. Никто не может украсть машину или воспользоваться ею для совершения преступления. И компаньон наверняка следит за всем, что вы взяли с собой в машину, так что вы вряд ли забудете в машине шляпу, и вам не придется потом разыскивать именно ту машину, в которой вы ехали. Уже почти совсем стемнело. Мэри с удивлением обнаружила, что машина больше не пробирается через дикую местность, а едет по самому центру Салдака. Уличное освещение практически отсутствовало. Мэри видела, что водительница смотрит не наружу сквозь прозрачную переднюю стену транспортного куба, а в квадратный инфракрасный монитор, вделанный в приборную панель прямо перед ней. Машина опустилась на землю. И ее боковая поверхность сложилась гормошкой, впустив внутрь зябкий ночной воздух. Приехали, сказала водительница. Вон тот дом, видите? Она указала на причудливой формы строение, смутно виднеющееся в метрах двенадцати. Мэри поблагодарила ее и вышла. Поначалу она собиралась пройти прямо к дому, ей было не по себе одной ночью на улице в этом странном мире. но потом она остановилась и посмотрела на небо звезды сияли над головой во всем своем великолепии и млечный путь был отчетливо виден как его называл Понтер той ночью в Садбре ночная река вот как а вон там большой ковш голова маммента Мари провела воображаемую линию через опорные звезды и быстро нашла полярную звезду что означало что она стоит лицом к северу Она нашарила в сумочке компас, который взяла с собой по просьбе Джока Кригера, но было слишком темно, чтобы разглядеть стрелку. Так что, насмотревшись на небесное великолепие, Мэри подошла к дому Лурд и попросила компаньон поставить хозяев в известность о ее приходе. Мгновение спустя дверь открылась, и за ней показалась еще одна женщина неандерталька. "Здравый день", произнесла она. или по крайней мере так перевел ее слова компаньон. Здравствуйте, сказала Мэри. Ой, секундочку. Из двери падало достаточно света. Мэри взглянула на стрелку компаса и почувствовала, как ее брови поднимаются в изумлении. Окрашенный конец стрелки, синий конец, в отличие от металлически блестящего противоположного, указывал в направлении полярной звезды. туда же, куда указывал бы по другую сторону портала, несмотря на то, что сказал Джок, реверсия магнитного поля похоже еще не происходила на этой версии Земли. Мэри отлично провела вечер в доме Лурт, познакомившись с маленьким сыном Адекора Дабом и остальными членами ее семьи. Единственный по-настоящему неловкий момент случился, когда ей пришлось воспользоваться туалетом. Лурд показала ей, где он находится, но увидев то, что находилось внутри, Мэри пришла в полное шок и замешательство. Наверное, с минуту она тупо его разглядывала, а потом вышла и позвала Лурд. Прошу прощения, сказала Мэри, но видите ли, это совершенно не похоже на туалеты в моем мире. Я совершенно не понимаю, как. Лурд засмеялась. Простите, сказала она. Вот. Вы помещаете ноги вот в эти стремена, хватаетесь вот за эти кольца вот так. Мэри осознала, что для того, чтобы это проделать, придется полностью снять с себя штаны. Однако на стене был крючок, по-видимому, специально, чтобы их на него вешать. На самом деле это оказалось довольно удобно, хотя она вскрикнула от неожиданности, когда влажная губка сама по себе начала ее вытирать. Мэри не заметила в туалете ничего, что можно было бы читать. У нее дома в Торонто на туалетном бачке всегда лежали последние номера «Атлантик», «Канадиан Джографик», «Утна Рида», музыки, кантри и мира кроссвордов. Впрочем, подумала она, неандертальцы с их чувствительным нюхом даже при идеально работающей канализации, наверное, стараются не задерживаться в туалете дольше необходимого. Мэри спала в ту ночь на груди диванных подушек, сложенных на полу. Поначалу ей было неудобно. Она привыкла к более однородной плоской поверхности, но Лурд показала ей, как разложить подушки в нужном порядке, чтобы они образовали опору для шеи и спины, развели колени и так далее. Несмотря на всю непривычность такой позы, Мэри чувствовала себя абсолютно вымотанной и моментально заснула. На следующее утро Мэри пошла с Лурд к ней на работу. В здание, в котором она работала, в отличие от большинства зданий центра, Было полностью выстроено из камня, как объяснила Лурт, на случай пожара или взрыва, если какой-нибудь эксперимент пойдет не так. Лурт работала с шестью другими химиками, и Мэри уже приобрела привычку рассортировывать их по поколениям, хотя вместо того, чтобы называть их, как Понтер, сто сорок шестая, сто сорок пятая, сто сорок четвертая, сто сорок третья и сто сорок вторая. По количеству десятилетий, прошедших от начала отсчета поколений, она думала о них как о женщинах под тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят и семьдесят. И хотя неандертальские женщины старели не совсем так, как женщины хомо сапиенс, надбровный валик, натягивая кожу, похоже, несколько препятствовал образованию морщин. Мэри без труда определяла, кто к какой группе принадлежит. В условиях, когда люди рождаются раз в десять лет, идея скрывать свой возраст должно быть никогда не приходило в голову неандертальским женщинам. И все же через некоторое время Мэри перестала воспринимать людей в лаборатории Лурд как неандертальцев и начала относиться к ним как к обычным женщинам. Да, их внешность была непривычна: женщина с комплекцией Лайн Бейкера, женщина с волосами на лице. Но они были безусловно, нет, не женственными, подумала Мэри. Это слово перегружено слишком многими ожиданиями. Лайн Бейкер, полузащитник в американском футболе. Но это безусловно были женщины, вежливые, отзывчивые, разговорчивые и дружелюбные. Словом, с ними было приятно иметь дело. Конечно, Мэри принадлежала к поколению. она надеялась, что к последнему такому поколению в ее мире, при котором в науке трудилось гораздо больше мужчин, чем женщин, она никогда не работала в коллективе, в котором женщины заставляли бы большинство, хотя Йоркский университет подошел достаточно близко. Не говоря уж о том, чтобы состоять из одних женщин. Возможно, в таких обстоятельствах обстановка на рабочем месте напоминала бы издешнюю и в ее мире. Мэри выросла в Онтарио, в котором по историческим причинам было две отдельные финансируемые правительством системы школьного образования, публичное в американском, а не британском смысле, и католическое. В Англии название Public School закрепилось за привилегированными частными школами, в США так называют обычные общеобразовательные школы. Поскольку религиозное образование разрешено только в религиозных учебных заведениях, многие родители католики посылали детей учиться в католические школы, но родители Мэри, по большей части по настоянию ее отца, сделали выбор в пользу публичной системы. Когда ей исполнилось четырнадцать, начались разговоры о переводе ее в католическую школу для девочек. Мэри тогда не успевала по математике, и маме сказали, что отсутствие в классе мальчиков могло бы ей помочь. Но в конце концов родители решили оставить ее в публичной школе, потому что, как сказал папа, ей все равно, когда-нибудь придется иметь дело с мужчинами, так что лучше привыкать к ним уже сейчас. Поэтому свои последние школьные годы Мэри провела в старшей школе выст Йорки, а не в школе Святой Терезы по соседству. И хотя несмотря на совместное обучение, она преодолела свои трудности с математикой. Она иногда задумывалась о преимуществах полностью женской школы. Некоторые из ее лучших студенток в Йоркском университете вышли как раз из таких школ. И может быть некоторые из этих преимуществ стоили того, чтобы распространить их и на взрослую жизнь, на рабочее место, позволив женщинам трудиться в окружении свободном от мужчин и их эго. Хотя неандертальская система измерения времени разумно делила сутки на десять равных частей, считая их началом время восхода солнца во время весеннего равноденствия, Мэри по-прежнему полагалась на показания своих часов. а не на загадочные символы на дисплее компаньона. В конце концов, несмотря на то, что она находилась в другом мире, часовой пояс здесь был тот же самый. Для Мэри был привычен дневной ритм утренних и дневных перерывов на кофе и часового обеденного перерыва в середине дня, однако неандертальский метаболизм не позволял им оставаться без еды так долго. В рабочем дне неандертальца было два длинных перерыва, один примерно в одиннадцать, Другой в три часа дня во время обоих поглощалось большое количество еды, включая сырое мясо. Та же самая технология, что убивала инфекцию внутри человеческого тела, позволяла людям есть мясо не подвергнутое термической обработке. Мощные неандертальские челюсти отлично с ним справлялись. В отличие от желудка Мэри, она сидела со всеми за общим столом, но старалась не смотреть в чужие тарелки. она могла бы есть отдельно от других, но Лурд была свободна только в это время, а Мэри хотела с ней поговорить. Ее очень интересовали неандертальские познания в генетике, и Лурд была готова ими с ней делиться. За короткое время проведенное с Лурд Мэри узнала так много, что ей начало казаться, что теперь возможно все, особенно когда мужчины не мешают.